Глава шестая. Добро пожаловать в Виннигард. Как и ожидалось, на утро после первого тренировочного дня мои мышцы разрывала адская боль. Я где-то читал, что сперва проблема в молочной кислоте, а спустя 10 часов наступает крепатура из-за микротравм мышечных волокон. — Клин клином вышибают, — сообщил Велимир и принялся гонять меня с удвоенной силой. Зелья продолжали бездействовать. Ну или мне так казалось. Мышцы болели следующие пять дней, а на шестой старый охотник сжалился и позволил мне отдохнуть во второй половине дня. Однако прежде чем отпустить, Велимир всучил мне деревянный меч. «Вот, попрактикуемся перед отдыхом». «Признаю, фехтование у меня получалось с трудом. Я мог врезать себе по носу прямо во время фланкировки. Это такое упражнение с мечом» а если говорить более понятным языком, очень понтовые взмахи. Во время моей убойной практики Велимир всегда стоял в стороне, вздыхал и отпускал крайне недовольные комментарии на тему того, что я бестолочь. Но сегодня мое мастерство самоуничтожения деревянным клинком, видимо, достигло своего апогея. — Что ж, посмотрим, чему ты научился за неделю, — произнес староохотник, сделав несколько шагов назад. Мне казалось, что сейчас он ловко снимет свой поношенный сюртук, отбросит его в сторону, а затем пойдет на меня в атаку. Было бы круто, даже несмотря на неиллюзорный шанс получить по полной программе. Однако Велимир вытолкнул ко мне деревянного болванчика. «Нападай!» Недолго думая, я замахнулся деревянным мечом и пошел в атаку. Оценив угрозу уровня «Испуганная мышь в стогу», болванчик ловко уклонился и вновь замер. «Медленно!» — грозно произнес старый охотник. — Ищадия двигаются в разы быстрее, запомни это. Одно твое промедление может стоить жизни, и в лучшем случае только тебе. Хорошо, я попытался разозлиться. Вообще, за последние недели на корабле стало понятно, что ярость и безысходность дают минимум плюс десять к силе и мастерству. Но болванчик совсем не вызывал эмоций, разве что жалость от постоянных побоев со стороны капитанши. Он просто стоял, глядя на меня уставшими нарисованными глазами. Какая уж тут ярость. Выпад жестче! скомандовал Велимир. С выпадами у меня получалось лучше всего. Только в девяти из десяти случаев выдуманный противник отрубал мне голову. Попытавшись сгруппироваться, я сделал шаг вперед, а затем нанес по болванчику очень неуверенный удар. Видимо, такой расклад деревянному солдату очень не понравился, и он решил показать, кто тут батя. Сделав ответный выпад, Болванчик парировал мой защитный удар, а затем стукнул меня в живот. «Неприятно». Мертв, заключил Велимир. Еще раз». И снова бой между специалистом высшего уровня и мной. Болванчику стало обидно за бездарно потраченную тренировку, поэтому он решил так же, как и Велимир, выбить из меня все дерьмо. Раскуражившись, деревянный воин несколько раз наносил мне удары по шее, рукам, ногам и один раз даже добрался до щеки. Вот тут меня и понесло. Разозлившись, я схватился рукой за деревянный клинок визави, а затем, отпихнув его в сторону, прописал несколько колющих ударов в физиономию. Болванчик радостно кивнул и рухнул на пол. «Вот так-то!» — удовлетворенно выдохнул я. «Правда, нужна еще практика, и тогда я точно усовершенствую свою технику». «Чушь!» — не понял. «То, что ты сейчас сделал, чушь собачья, а не техника!» Велимир вытащил из ножен кинжал и подошел ко мне. — Как думаешь, что будет, если ты попробуешь остановить лезвие рукой? — Порез. — Отсечение кисти, рекрут. Поэтому больше никогда не вздумай блокировать клинок рукой. У тебя для этого есть свой собственный меч и наручи. Сломанная кость лучше, чем отрубленная конечность. — Ну а что Велимир хотел от человека, который не держал ничего тяжелее банки пива? «Кстати, а здешняя целительная магия может сращивать конечности?» Я предпочитал сразу спрашивать все, что меня интересовало, поскольку вопросов и так слишком много. «Нет. Адмирал Бронс Кессеревул был отличным солдатом и достойным мужем. Однажды во время морского сражения я ему оторвала ногу. Ядром. Конечно, целители старались изо всех сил, чтобы спасти капитана. Конечность удалось приживить, но спустя несколько дней началась гангрена». «Адмирал умер от заражения крови. Жуть!» «Такова жизнь. Смерть может подкараулить в любой момент, особенно если ты охотник на исчадий. Потому учись орудовать клинком. Это твой самый главный боевой товарищ на поле брани, понял?» «Разве исчадий умеет фехтовать?» «Получше тебя уж, поверь мне на слово», — хмыкнул старый охотник. «Пистоль или ружье — вещь крайне ненадежная». «Да и к тому же, кто сказал, что ты попадешь с первого раза, а клинок? У него механизма нет, и все зависит только от твоего мастерства и заточки». «Когда мне выдадут настоящий меч?» «Как только сразишь хотя бы двух болванчиков». Велимир похлопал меня по плечу. «Но ты не отчаивайся. Поверь, талант — лишь хороший помощник, не более. Научиться можно всему. Главное — упорство и желание». «Вы же сказали, что мне не дано». «Глупости — это все. Вот, к примеру, я всю свою жизнь мечтал стать музыкантом. Выступать в трактирах и пабах, петь песни. Задевать самые тонкие материи в сердцах людей. Но мать отдала меня в армию. Негоже Велимиру Флейцу быть певичкой». «Но я слышал, как вы играли. Это вполне талантливо». «Чушь, у меня нет слуха» и руки заточены исключительно под рукоять меча. То, что ты слышал, это не талантливо, это всего лишь результат моего упорства, и если уж такой корявый и глухой человек, как я, смог научиться играть на клавишах, то, значит, при должном рвении и из тебя выйдет охотник. — Вы меня прям вдохновляете, — усмехнулся я. — Добро, сиди, отдыхай. Но сильно не расслабляйся и не смей валяться в кровати. «Узнаю, что ленишься, мгновенно затащу обратно сюда», — холодно произнес Велимир, швырнув в меня полотенцем. Но мышечная боль и вечная усталость оказались далеко не единственной проблемой. Вода с алкоголем и свежие морепродукты, которые раньше поступали в мой организм только по особым случаям, всего трижды за всю жизнь сделали свое дело. Кишечник не выдержал и потребовал срочного заседания, причем крайне долгого и неприятного. Благо, с гальюнами здесь проблем не было. Они напоминали типичный сельский толчок типа очко. Только не хватало огромных уводов и пауков, с которыми приходилось договариваться на берегу, чтобы тебя не сожрали. Пообещав себе обязательно найти занятия, я пришел в свою каюту и рухнул на кровать. «Ничего ж страшного не произойдет, если на десять минут закрыть глаза». И стоило мне сомкнуть веки, как утомленный разум тут же отправился в гости к Морфею, причем очень подло и незаметно. Иногда в голову приходила шальная мысль, а вдруг случится так, что мне нужно будет срочно пригласить домой барышню. Как в сериале, инцидент привел к тому, что ночевать ей негде, и тут из ниоткуда появляется Александр Степанов. Тот самый герой, который никогда и никого не бросит в беде. Но это утрировано, конечно. Доброта во мне прокачана лишь до среднего уровня. С возрастом все больше становишься эгоистом, и на чужие проблемы как-то наплевать. Да и к тому же, какие еще чужие, когда своих валом. Так вот, я прокручивал сценарий, что каким-то образом пришлось вести девушку к себе и... Это фиаско. Скорее всего, она с ужасом сбежала бы из моей квартиры. Уж лучше спать на лавочке, чем в таком свинарнике. Старая мебель, прорезиненные коридорные обои с пятнами непонятного происхождения, деревянные люстры с толстым слоем пыли. А на кухне стол, заставленный чашками, в некоторых из которых уже начала формироваться новая жизнь. Может быть, она эти самые чашки и помоет? Было бы здорово. А в гостиной, если не считать огромного телевизора, приставки и красивого компьютера, раздолбанный диван, куча носков в проводах от удлинителя, светильника и ноутбука, Давно сломанный вентилятор, который я все никак не мог отнести на помойку, и деревенные шкафы, в которых висело несколько моих вещей. Не похоже на покои прекрасного принца. Так вот, я стоял на кухне и смотрел на пожелтевший от времени чайник. Мой кормилец, ведь любая вода для готовки всегда проходила через него. Пельмени — сперва разогреть воду в чайнике. Макароны — сперва разогреть воду в чайнике. дошик «В общем, и так все понятно. Кстати, информация о том, что дошек для бедных — наглая ложь». Хотя с нынешней инфляцией слова «еда» и «бедные» расходились все дальше друг от друга. Но не будем о грустном. Чайник внезапно щелкнул и принялся кипятить воду. «Знаешь, Александр», — произнес знакомый голос. Повернувшись, я увидел Аскольда Вениаминовича. Он стоял в коридоре и задумчиво курил трубку. «Наше желание очень опасно. «О чем это вы?» «О том, что наш мозг воспринимает желания как цели и начинает работать во имя их достижения. Но запомни один важный момент. Новый мир это еще не значит, что будет новый ты. Человек, не способный выжить в одном мире, будет точно так же не способен выжить и в другом». «Здесь все иначе?» «Сложнее», — подытожил хозяин квартиры и начал пыхтеть трубкой. «Цивилизация дала нам благо, а ты?» «В дыре. Вот тут согласен». «Подумай хорошенько, насколько тебе было проще здесь, в безопасности и сытости? Думаешь, монстры лучше твоего начальника?» «Я снова вас не понимаю». «Закаляй характер, Саша. Травоядное никогда не станет хищником, просто сменив среду обитания». С этими словами пенсионер размахнулся и швырнул в меня трубкой. Естественно, от такого перформанса сложно было не проснуться. Открыв глаза, я испуганно подскочил. «Тише, тише!» Миламори сидела рядом и улыбалась. «Я не кусаюсь». «Ага, зато Филимир может очень больно цапнуть, если узнать, что я задремал». «Не переживайте, я прекрасно понимаю, что вы еще не привыкли к тренировкам, поэтому, если что, я вас прикрою». «Очень мило с твоей стороны». Я быстро поднялся, а затем выглянул в коридор. Фух, его нет. Ну, конечно, в это время Велимир напивается в стельку, чтобы как можно скорее отключить голову. Ну или сидит в пабе, где точно так же напивается в стельку. А зачем ему это? — удивился я. Он многое пережил, — загадочно ответила помощница. Но думаю, что будет лучше, если Велимир вам все сам расскажет, когда придет время. Как же ты любишь распалять мои любопытства? Я только сейчас обратил внимание, что Меломори вместо костюмчика, который очень напоминал наряд горничной, была одета в довольно красивое платье. Ха, какой прекрасный вид. Куда-то собираешься? Да, нужно сходить в город, отдать закупщикам список и заплатить. Через несколько дней мы отплываем к поместью лорда Хазервиля. Нужно успеть пополнить запасы и... Помощница смущенно отвела взгляд. Было бы замечательно и вам немного пройтись. Размять мышцы поджать воздухом портового города. — Конечно, буду только рад. Девушки редко говорят в лоб. Они предпочитают извилистые пути, чтобы все происходило ненавязчиво и якобы случайно. Никогда не понимал этих игр, но что поделать? — Так, — Меломорья оценивающе осмотрела мой потрепанный комбинезон. — В таком виде вы будете привлекать слишком много внимания. Я залезла в старые вещи. Помощница вытащила из корзинки аккуратно сложенный костюм. «Думаю, это вам подойдет. «Да уж. Вот чего не ожидал, того не ожидал». Костюм состоял из светло-голубого приталенного кафтана с расширенными полами темно синего камзола, белой рубашки, вытянутых келот, что-то типа капри или укороченных брюк и блестящих туфелей с золотистыми бляшками возле язычков. В общем, выглядело дорого-богато, особенно золотая вышивка и серебристые галуны. «Сюда не хватает только белых чулок и кудрявого парика», Глядя на себя в зеркало, с усмешкой произнес я. — О, простите, с чулками у нас сейчас проблемы, а парик могу принести, только там живут блохи. Я-то не против, просто сразу предупреждаю. Уверен, помощница не раскусила моего сарказма. — Меломори, ты такая прелесть! Мир тебя не заслуживает! — Ой, да ладно вам! Какая же теплая и дружелюбная улыбка! — Ну? Трижды стукнув широкими каблуками ботинок, я протянул миламоре руку. «Прошу вас, леди!» За последние несколько дней я лишь пару раз выходил на борт, чтобы полюбоваться вечерним городом. Множество огней, запах печеного мяса и музыка с веселым смехом вызывали неподдельное любопытство. Мне реально было очень интересно посмотреть, чем живет город-порт. Есть ли схожесть с Крымом или Краснодарским краем? Я бы с удовольствием сравнил и с заграничными городами, только вот к своему стыду мне никогда не доводилось выбираться за пределы родины, а зарубежные курорты я видел только на фотографиях бывших друзей в хвостограмме. Первое, что отметил, как только мы сошли на берег, здесь было очень и очень... грязно. Отсутствие тротуаров негативно сказывалось на моих ботинках. А еще здесь было непомерное количество самого разного народа, От обычных людей до антропоморфных ящериц. И буду откровенен, мне казалось, что драный комбинезон был бы тут больше к месту, чем парадный выходной костюм. «Зона погрузки всегда такая шумная», — видимое замешательство, произнесла Миламорья, крепко держась за мой локоть. «Но в самом Винигарде намного лучше». «Не сомневаюсь». И действительно, как только мы вышли из погрузочной зоны, как под ногами тут же появились камни» все еще далеко от питерского асфальта, но куда лучше грязи, пропитанной морской солью. «Венегард считается штабом гильдии охотников. Если повезет, то увидим местных знаменитостей», сообщила Меламори. «Местных знаменитостей? Ох, мне этого и в прошлом мире хватило. Кстати, я только сейчас заметил, что город был построен на возвышенности, и трехэтажные домики плавным каскадом заходили на зеленые горы». Накаченные матросы и грузчики сменились на вполне обычных людей, чьи наряды были намного ближе к моему. А злобная ругань постепенно превратилась в обычные разговоры и смех. Город дышал. Город общался. Это тот уникальный момент, когда кажется, что все жители одновременно покинули свои дома, чтобы обсудить последние сплетни. Из знакомого я заметил разве что забегаловки с небольшими столиками на улицах. И торговцы... Да, торговцы были повсюду. В основном предлагали еду. Особенно меня впечатлили жареные ящерицы на деревянных шпажках. Но что не понравилось, так это количество насекомых над лавками с фруктами, овощами и особенно мясом. Мелкая машкара прям роилась, пытаясь пробраться к лакомым кусочкам. Покупать такое у меня бы не было никакого желания. Но, с другой стороны, разве же здесь есть другое? «Уверен, что на Камбузе подавали то же самое. Чтобы хоть как-то переключить мысли со своей березгливости, я решил выяснить давно насущный вопрос. «Слушай, Миломори, а почему Айра не хочет, чтобы я давал присягу?» «Видимо, ждет от вас результатов. Но на самом деле я не знаю, это лишь мое предположение». «Остальные рекруты тоже не давали присягу?» «Давали, причем в первый день». Хм. «Может быть, она решила от меня отказаться?» Заметил, что Эра избегает меня уже дней пять. «Сомневаюсь. Просто у госпожи Слейт очень много дел на берегу. Видите, вон ту белую башню?» миламоре указала на здоровенный белый маяк. «Это штаб гильдии охотников, и госпожа Слейт сейчас общается с Архонтом». «Это кто?» «Глава гильдии. Говорят, восьмидесятый Архонт пришел с севера, и у него за плечами огромный опыт охоты. Наверняка он не сильно доволен нашими последними результатами». Поэтому решил устроить разбирательство. Вот оно что. Я еще раз взглянул на маяк. Помню, Ричард упоминал, что у команды были проблемы. Так что же у вас случилось? Ну, кроме того, что тень не справилась с заданием и погибла, мы не уберегли целую деревню. Тяжко вздохнув, ответила Меламори. Из чади обманули Ярла и все. Когда отряд поддержки явился, от деревни осталась одна большая кровавая лужа, а из чади и след простыл. «Жуть какая!» «Ага. Теперь понятно, почему Велимир вечно толдычит, что охотник отвечает далеко не только за свою жизнь». «Да. Не хочу вас пугать, но это большая ответственность». «Как иронично. То, от чего я всю свою жизнь бегал, сейчас догнало меня и обмакнуло в самый концентрат». «Это я тоже давно понял». «Кстати...» — я огляделся по сторонам. «А сколько охотников на буревестнике ты застала?» — Всего двух. Вы третий. — И первый, как я понимаю, тоже погиб. — Увы. Госпожа Слейт рассказывала, что за ее службу на Буревестнике сменилось пять охотников, и... миламория осеклась. — Простите, я опять болтаю лишнее. Нет — Нет-нет, продолжай. К тому же контракт все равно уже заключен. Я в ритме танца, и мне некуда деваться. — Просто я так не хотела портить вам настроение... «А кто сказал, что оно испорчено? Нет уж море, «Сказала А, говори Б!» «Что это обозначает?» «Если уж начала рассказывать историю, так доведи дело до конца. Некрасиво прерываться на половине пути». «Хорошо, но вы сами попросили». «Да-да. Со всей ответственностью принимаю последствия того, что ты скажешь». «Угу. Дело в том, что все пять охотников, которые работали на буревестнике при госпоже Слейт, погибли, так и не дослужив год». — Опа! А вот это уже интересно. То есть они все умерли? Я же правильно понимаю? — Ну, господин Слоуден, который был до тени, умер достаточно нелепо. — Как? — Он перепутал ящик с мимиком и был съеден. — Прекрасно. А другие? Сеньор Гонсалес погиб от клыков сумасшедшего вампира. Господин Рейниган был сожжен чадиями, Госпожа Незримая была запытана губленными насмерть. И господин Неон... Упал со скалы, когда бежал от раненый Виверны. Звучит позитивно. Наверное, после такого вам хочется поскорее убежать? Что ты? Ну, подумаешь, здесь все хочет тебя убить или сожрать. С кем не бывает? Уверена, что это опять сарказм. Типа того. Кстати, а что случилось с тенью? А то вы говорили, что она взяла неподъемный заказ, но подробностей я так и не услышал. Ух, Астрид! Меломори сделалось очень грустной. У каждой профессии есть свои особенности. И у охотников иногда наблюдается очень серьезный сдвиг в голове. «В плане?» Они каким-то образом начинают сомневаться в том, что чади это абсолютное зло. И что их единственная цель — сожрать как можно больше людей. Ха. Пока смутно представляется, ибо чади я ни разу не видел. В общем, Астрид пошла на задание». Там была группа из чадей, которые притворялись обычной человеческой семьей. Папа, мама, сын и дочка. Конечно, со взрослыми было легко, но когда перед тобой девочка, которая плачет и зовет маму, в голове тут же рождаются сомнения. Правильно ли охотники поступают, а точно ли все из бесчувственные и лживые убийцы. Астрид задумалась, прежде чем зарезать маленького монстра. Этого хватило, чтобы отгрызть охотнице часть шеи и правую руку по локоть. «Жуть какая!» «Поэтому в практику охотников входит прокачка эмоций. Если есть хотя бы маленькая капля сомнений, что твоя рука не дрогнет в подобной ситуации, не смей выходить в поля». Астрид была уверена. Она клялась, что никогда не поведется на игру из чатей. Но печальные факты говорят сами за себя. На сердце вдруг стало тяжело. Я не скрывал, что где-то в глубине был весьма впечатлительным и эмпатичным человеком. Мог смело пустить слезинку над душещипательным роликом или мемом в социальных сетях. И, представив себя на месте Астрид, тут же подумал, как бы я поступил. Смог бы убить того, кто идеально отыгрывает напуганного ребенка. Реальная жуть. Но не переживайте. На первое задание вы будете ходить в сопровождении полной команды и госпожи Слейд. Ребята вас прикроют. Это радует. «Слушай, а как именно прокачивают эмоции?» велимир и госпожа Слейт утверждали, что это трудоемкий процесс. «Что-то, связанное с медитациями, но я не охотник, потому не знаю». «А сколько заданий выполняют охотники, ну, скажем, за месяц?» «Где-то сто штук за сезон?» хм, «Не маловато ли?» «Далеко не все задания можно выполнить за один день. Иногда исчадья пробираются в деревни и долгое время скрываются, втихую убивая местных жителей». Уж что-что, а в доверии они втираться уме...» В Миламоре врезался мальчишка и, выхватив ее мошну, пустился на утек. «Мерзавец! Там все наши деньги! Эй, держите вора!» Прохожие отреагировали очень медленно, и мелкий негодник успел скрыться в темном проулке. «Ничего не поделаешь, придется догонять». После всех тренировок у Велимира бег казался мне очень легким и простым. Раньше даже ходьба вызывала неприятные ощущения в ступнях и мерзкую отдышку. Забежав в темный проулок, мы с Меломори заметили засранца. Он сидел в уголке и уже потрошил содержимое машины. «Ох, сейчас кто-то получит!» — недовольно фыркнула помощница. Ага. Из мрака вышло десять здоровенных лбов в лохмотьях и с дубинками в руках. «Кто-то точно получит!» «Эй, дамочка!» — воришка вскочил и вытащил кривой нож. «А ну, проваливай отсюда! А ты, сопляк, снимай свой петушиный наряд да поживее!» «А может, тебе вина красного да бабу рыжую?» — поинтересовался я, готовясь к драке. «Ну как к драке? Скорее к беспорядочному размахиванию кулаками, ибо за последние дни мой уровень боевой подготовки прогрессировал только до агрессивного бега и неистового кряхтежа от перегрузки. Однако, когда ты физически слабый, иногда помогает режим припадочного». Это когда снимаешь с себя вещи, орёшь, брызгаешь слюной, а потом берёшь что потяжелее и бьёшь по голове своего оппонента. — Да нет, твоя тоже сойдет. Мелкий перевёл взгляд на миломорье. — А знаешь что, куколка, ты тоже раздевайся. Обожаю вид испуганных панталон. Увы, помощница такой подкат не оценила и тут же хрустнула кулаками. — Шлюпа, а ты когда страх успел потерять? Дверь распахнулась, и в проулок вышел Велимир. «Меломори Райт шутить не любит». М -м «Меломори!» Мелкий с ужасом посмотрел на блондинку. «Это правда вы...» с «Собственной персоной», — холодно ответила помощница. «О, звезда Иритуна! Прошу простить, дураков не признали!» Мелкий тут же собрал все, что вытащил, а затем на коленях подполз к нам. А «Вот, прошу, мы очень извиняемся, вы же нас простите!» «Ой, свали уже!» — недовольно отозвалась миломорья и, подняв машну, стряхнула с нее пыль. Лбы низко поклонились, а затем со скоростью звука разбежались в разные стороны. «У-у-у, шлепок совсем обнаглел», — недовольно произнес Велимир. «Еще повезло, что наша красавица не успела распустить руки. Был бы шикарный газетный заголовок. Банда шлепка была жестоко разорвана на куски в одном из проулков Винигарда. «Красота, да и только!» «А нечего у меня деньги воровать», — хмыкнула помощница. «Он сам напрашивался». «Да-да-да. Кстати, вы пошли к закупщикам». «Все верно. А вы что тут делаете?» «Встретился с друзьями. Кстати, рекрут, это очень хорошо, что ты здесь. Пойдем потолкуем на пару минут». Велимир жестом пригласил меня за собой. «Заодно увидишь сюрприз, который мои городские друзья для тебя подготовили». Ох, не думал, что это произойдет так скоро.